Глава 9. Тая. «В этой шкатулке чужая жизнь. Я чувствую себя преступницей, проникающей в святилище, но и остановиться не могу. Смотрю фотографии одну за одной, понимая совершенно поразительные вещи. Батыр Умаров когда-то был другим человеком. В чертах лица ни намека на жестокость, сплошная любовь и свет. Мне интересно, как звали его жену? Сколько ей было лет? А сколько могло бы быть сейчас?» Что она чувствовала, когда жила с Батыром? Но самое главное – это ребенок. Есть ли он? Если да, то где? А если нет, то почему? Сама не замечаю, как тихие слезы стекают по щекам. Одна слезинка капает на фото, портит его и оно становится неровным, бугристым. Спешу стереть ее, но делаю еще хуже. Прости, шепчу едва слышно. Не знаю, у кого я прошу прощения. У покойницы, которой наверняка плевать на это изображение. Или у Батыра. Ведь если он сохранил его, значит, смотрит иногда. Или часто. Невольно сравниваю себя с ней. Она не соперница мне, уже давно нет. Или да. Женщина с фотографией явно красивее. Черты лица мягче, более выразительные. Глаза практически черные, губы пухлые, волосы просто бесконечные, вьющиеся. На ней платье в пол с длинными рукавами настоящая мусульманская жена фигура очень женственная пышная грудь и бедра я в сравнении с ней доска доской я честно пытаюсь уговорить себя прекратить остановиться все это ни к чему хорошему не приведет сделает лишь только хуже аккуратно складываю фотографии убираю в шкатулку закрываю ее и ставлю туда где она стояла в гардероб свою коробку с обувью убираю вниз от греха подальше иду в ванную умываюсь Надо забыть. Я ничего не видела. Или видела, чёрт возьми. Видела всё своими глазами. И чужое счастье и живот. Оставляю вещи в чемодане, понимая, что мне нужен воздух, и я не хочу находиться там, рядом с ней, и чужим счастьем. Спускаюсь на первый этаж, стараясь держать лицо. Внизу тихо, пусто, на кухне возится Татьяна. Увидев меня, она оборачивается. «Накрыть вам ужин в гостиной?» «Да, пожалуйста» киваю вежливо а батыр господин уже уехал зависаю как старенький компьютер мне чудится что татьяна смеется надо мной что в ее глазах неприязнь так что таисия маратовна накрывать накрывайте столовая там проходите будет готова через пару минут и татьяна делает все действительно быстро расставляет на столе посуду и приборы раскладывает еду наливает мне сок Уходит, оставляя меня в одиночестве. За этим столом поместилось бы с десяток гостей, но я сижу одна. Насмешка это или стечение обстоятельств, не знаю. И снова ощущение, что меня просто врезали в чужую жизнь. Медленно ужинаю, хотя аппетита нет. Но надо что-то делать, куда-то идти. Вкус еды не чувствую, я как будто заморожена. Тянусь к бокалу, но промазываю, и он опрокидывается, сок разливается. Бокал катится по столу, а я не делаю попыток как-то остановить его. В конце концов, бокал падает на пол, мелкие осколки разлетаются по всей комнате. Татьяна залетает тут же. Я поднимаюсь со своего места. «Покажите, где здесь веник?» «Не переживайте, Таисия Маратовна, я все уберу», — холодно произносит Татьяна. «Разве я просила вас об этом? Скажите, пожалуйста, где в этом доме веник?» Говорю, жестче, злее. Но женщина не слышит. Садится на пол, принимается собирать осколки. Это моя работа, я все соберу. Даже и не думает останавливаться. Татьяна, злость теперь сочится в каждом моем слове и интонации. Кто в этом доме хозяйка? Я только что сказала вам, что сделаю все сама. Женщина замирает. Аккуратно кладет осколки, которые успела собрать на пол, поднимается, нервно улыбаясь. Пойдемте, я покажу вам, где лежат средства для уборки. Спасибо. Отвечаю после короткого вдоха. Как только я закончу, я хочу, чтобы вы показали мне, что и где находится в этом доме, где чья комната, гостиная и прочее. Как вам будет угодно, Таисия Маратовна? Ее голос подрагивает. Только я не уверена, что Батыр Рашидович будет доволен. Я вроде как не пленница и не гостья тут, разве нет? Мне кажется, это нормально, когда хозяйка знает, что и где лежит в ее доме. Делаю ударение на последние два слова, и женщина подбирается, выпрямляет спину. Я с радостью покажу вам все. Ага, вот прям с радостью. Но плевать. Если мой путь будет вымощен камнями, значит, я пойду по нему, сцепив зубы. Но это моя новая жизнь и реальность, в которой мне придется бороться со всеми.